из инквизиционных протоколов доминиканского патера Жан-Пьера Бариби, архивы университетской библиотеки Падуи. Расшифровано, приведено и обработано доктором М. Г. Артана. 27 июня 1542 года. не уведомив меня, м уговорил патеро доменикуса из третьего ордена, человека с более чем сомнительной репутацией, провести обряд экзорцизма изгнания бесов особого рода, чтобы излечить свою дочь Елизабету от её предполагаемой одержимости. Когда меня настигло это известие об этом кощунственном намерении, было уже поздно. Несмотря на то, что я получил доступ к апылу, в который происходило гнусное действо, я не смог воспрепятствовать, чтобы девушке были даны сомнительной субстанцией, которая пенилась у неё изо рта, из-за чего глаза закатились, а с языка срывались бессвязные речи, в то время как патер Доминикус окроплял её святой водой. Вследствие такого излечения, о котором я не по стесняюсь употребить слово пытка, ещё в ту же ночь Элизабета потеряла плоть своего тела. Еще до своего отъезда отец проявил не раскаяние, а полный триумф над изгнанием демона. При знании Елизабеты, полученной под воздействием субстанции и боли, он тщательно запротоколировал и подписал как доказательство своего безумия. Я с благодарностью от копии отказался. Мой отчет к руководителю конгрегации и без того натолкнется на непонимание. Это уже и так ясно. Я только пожелал моим отчетам посодействовать тому, чтобы М. впал не милость у своих доброжелателей. Но я не питаю в отношении это никаких особых надежд».